Певческий переулок, до 1922 года Свининский, с 1922 по 1993 годы Астаховский, честь рабочего большевика Астахова, назван в память о существовавшей некогда на солянке слободке патриарших певчих. Первоначальное название получил по Большой усадьбе свининых, занимавшей северную часть квартала между Певческим и Петропавловским переулками. После образования хитровки на территории бывшей усадьбы разместились корпуса ночлежки, прозванные «Свиным домом». Бульварное кольцо. Соймановский проезд. Соймановский проезд, до 1922 года лесной проезд, сейчас носит то же название, что и в конце XVIII века, по фамилии одного из домовладельцев. Проезд связывает площадь Покровские ворота с Пречистинской набережной. С XVIII века по соседству находились лесные склады, в XIX веке давшие проезду новое название. Вся правая сторона была до 1837 года занята Алексеевским монастырем, а после его сноса — территорией Храма Христа Спасителя. Здание под номером 7 было доходным домом этого храма — вторая половина XIX века. Дом номер 1, дом Перцовый, выходит фасадами на три стороны. К Соймановскому проезду обращена та его часть, которая была возведена в 1885 году и перестроена в 1907 году. Вид левой стороны определяют постройки советского периода. Протяженный жилой дом номер 3 и дом номер 5, 1928 год, где жили Ильф, Петров, Гладков. Доска из серого гранита с барельефным портретом Гладкова открыта в 1968 году. Скульптор Рабинс, архитектор Ас. Влево от соймоновского проезда отходят Третий Обыдинский и курсовой переулки. Причистинские ворота. Площадь Причистинские ворота располагается на пересечении улицы Волхонка, соймоновского проезда, улиц Стоженка и Причистинка и Гоголевского бульвара. Образовалась как торговая площадь при Причистинских Чертольских воротах Белого города. После сноса крепостной стены фактически стала транспортным продолжением бульвара. До 1870-х годов по площади протекал ручей Чертары, впоследствии заключенный в трубу. Известно о существовании здесь с 1493 года церкви Сошествия Святого Духа, называвшейся также церковью Покрова на грязях каменная 1699 год перестройки начала 19 века снесена в 1933 году сейчас единственным зданием собственно на площади является наземный павильон станции метро кропоткинская первоначально станция дворец советов 1935 год архитектор кравец гоголевский бульвар Гоголевский бульвар до 1924 года Причистинский бульвар связывает площадь Причистинские ворота с Арбатской площадью. Его начало отмечено павильоном станции метро Кропоткинская, конец памятником Гоголю. 1952 год скульптор Томский, архитектор Голубовский, который заменил предшествующий памятник, установленный в 1909 году, перенесен во двор дома номер 7 по Никитскому бульвару. До 1870-х годов по нечетной стороне на месте транспортного проезда протекал ручей Чертары. Поэтому бульвар, устроенный после 1812 года, имеет ступенчатый рельеф, обусловленный перепадом высот берега ручья и его бывшего русла. Гранитную стенку с внутренней стороны бульвара установили в 1950 году. В начале бульвара в основном сохранилась малоэтажная застройка – в доме генерал-майорша Ермоловой, конец XVIII века, с 1831 года располагалась первая мужская гимназия, с 1872 года — женские курсы Герье, а сейчас здесь находится Институт русского языка Российской академии наук. Дом номер 3-2 принадлежал княжне Волконской, начало XIX века, в 1899 году Он был надстроен для булочной Филиппова. В доме номер 4, первая треть 19 века, перестройка в 1899 году, архитектор Кекушев. С 1968 года располагается Комитет ветеранов войны. Доходный дом под номером 5, 1852 год, архитектор Козловский, интересен своими бывшими жильцами. В XIX веке в нем жил архитектор Тон, наблюдавший за строительством храма Христа Спасителя, а в 1920-е годы режиссер Пудовкин. Дом номер 6, первая половина XIX века, был в 1871-1875 годах перестроен для Третьякова, архитектор Каминский. В 1892 году перешел к Рябушинскому, с 1918 года здание занимал рефтрибунал, затем военная прокуратура, сейчас Российский фонд культуры. Дом номер 9, особняка Евлева. 1879 год, архитектор Обер, 1909-1912 годы архитектор Зеленский. Усадьба Цурикова, 1790 годы, перестройка палат XVII века. В 1820 годах Владел декабрист Нарышкин. Мраморная доска на фасаде, 1975 год, архитектор Смирнов, сообщает, что здесь собирались члены тайного общества декабристов. Во второй половине 19 века в доме неоднократно останавливался Тургенев. В память об этом установлена доска из серого гранита с барельефным портретом писателя. 1962 год, скульптор Барков, архитектор Соколов. Сейчас здесь располагается правление Союза художников Российской Федерации. Дом номер 12 построен в 1880-е годы. Номер 13 относится к началу 19 века. В доме Васильчиковой 1820-е годы перестройки 1858 год, 1875 год, архитектор Чичагов. В 1920-е годы находился Верховный суд а сейчас шахматный клуб Российской Федерации. В доме номер 15, правая часть, 1835 год, архитектор Григорьев. С 1836 по 1849 год жил генерал Ермолов. Дом номер 16, 1884 год, архитектор Чичагов, известен как особняк Алексеевой. Схожий характер имеет застройка нечетной стороны примыкающая к Арбатской площади. Номер 31А, 1926 год, архитектор Спиридонов. Номер 31, 1820 годы, перестройка середины XIX века. С 1872 года, женская гимназия Фишер. В почетной стороне квартал от Колымажного переулка до Арбатской площади занимает ограда и здание наркомата, ныне Министерства обороны. 1936 год, архитектор Руднев, и один из корпусов Александровского военного училища, начало 20 века. Доходные дома начала 20 века и жилые здания советского периода, в основном, кроме домов номер 8, Трест Сталь проект 1929, 1933 годы, архитектор Барщ, Владимиров, Миленис, Пастернак, Славина и номер 11 1912 год. Архитектор Петрович. Сосредоточены на отрезке между Сивцевым вражком и Арбатской площадью. Номер 17. 1900 год. Архитектор Марков. Номер 21. 1902 год. Архитектор Кекушев. Правая часть. 1906 год. Архитектор Гуров. Номер 23. 1903 год. Архитектор Теликовский. Номер 25. Начало 20 века. Номер 27 год, архитектор Числиев. Номер 29 892 год, архитектор Каминский. Надстройка 1905 года, архитектор Евланов. С внутренней стороны кольца на бульвар выходит Колымажный переулок. С внешней — Гагаринский переулок и переулок Сивцев-Вражек. Арбатская площадь. Арбатская площадь в 1909 году переименовывалась в Гоголевскую, расположена между Гоголевским бульваром и площадью Арбатские ворота. На нее выходят Малый Афанасьевский переулок, улицы Арбат и Знаменка. Первоначально по площади вдоль стены Белого города протекал ручей Чертары. Собственно, площадь располагалась не по оси Арбата и Арбатских ворот, а у выхода к стене Белого города улицы Знаменки. Она была небольшой и имела торговую функцию. С 1620 года на ее восточной стороне известна церковь святого Тихона Амафунского. Каменная 1689 год перестроена после 1812 года, снесена в 1933 году. В середине XVIII века рядом с церковью находилась большая усадьба канцлера Головкина, в конце 70-х годов XIX века часть застройки, в том числе каменной, была снесена для урегулирования площади вместе с остатками стены Белого города. Башню Арбатских ворот, где была устроена часовня, разобрали в 1792 году. Небольшая реконструированная Арбатская площадь расположилась у схождения Арбата с Поварской улицей между Знаменкой и Воздвиженкой. Церковь Тихона с обширным погостом окружали мелкие дома Причта. В 1808 году на площади со стороны Причистинского Гоголевского бульвара построили деревянное здание казенного театра. Архитектор Росси сгорел в 1812 году. Площадь выровняли и замостили. После 1812 года к территории площади добавилась земля снесенной церкви святого Савы Освященного – и дворов ее Причта, улица Знаменка. Застройка в основном сменилась каменной. В середине XIX века напротив Малого Афанасьевского переулка устроили водоразборный бассейн. В 1880-е годы по площади прошла конка, в начале XX века трамвай, имевший на площади станции павильоны. В 1909 году со стороны Причистенского бульвара появился памятник Гоголю, Скульптор Андреев заменен новым в 1952 году, скульптор Томский, архитектор Голубовский. В 1932 году выстроили здание для издавна существовавшего здесь Арбатского рынка, а у входа в него наземный павильон станции метро Арбатская Филевской линии. 1935 год, архитектор Теплицкий. После бомбардировок 1941 года, разрушивших здание рынка, на его месте возведен фонтан, скульптор Меркуров, и реконструкции 1964 года на площади остались фактически два здания. Дом номер один, 1883 год, архитектор Эйбушец, снесен в 2003 году и заменён новостройкой, и павильон метро, что придало ей характер транспортной развязки, в 1997 году около здания Министерства обороны была построена часовня святых благоверных князей Бориса и Глеба. Арбатские ворота Площадь Арбатские ворота, имеющая неправильную полигональную форму, расположена между Арбатской площадью и Никитским бульваром. До 1993 года она являлась частью Арбатской площади. На нее выходят улицы Воздвиженка и Новый Арбат. Площадь образовалась в конце XVIII века, после разборки стены Белого города. До того эту территорию занимали продолжение Калашного переулка, колено Воздвиженки, и проезд под стеной, между которыми стояла церковь святых Бориса и Глеба, окруженная дворами. Первое упоминание 1483 год. Каменная с 1527 года, построена заново в 1763-1767 годах архитектор Бланк. Снесена в 1930 году. Арбатские ворота находились не на этой площади, а на прилегающей сейчас к ней Арбатской площади. По западной части площади Арбатских ворот протекал ручей Чертары заключенный в трубу в 70-е годы XIX века. В 70-е годы XVIII века на углу площади и улицы Воздвиженки находился двор камеры юнкера Васильчикова. Напротив церкви, на углу Воздвиженки, стояла большая усадьба княгини Голицыной. Снос ветхих строений повысил градостроительную роль Борисоглебской церкви, оказавшейся на островке в северной части площади. В начале 19 века, в начале Никитского бульвара, построили запланированное еще в 1797 году здание гостиницы. После пожара 1812 года застройка площади сменилась каменной, а ее территория, включая современную Арбатскую площадь, стала одной из самых больших на бульварном кольце. В 1872 году в доме Ферсановой на углу Арбата, Конец XVIII века. Перестройка. 1824 год. Открылся трактир «Прага». Перестройка для ресторана. 1902 год. Архитектор Кекушев. Реконструкция. 1954 год. Архитектор Соболевский. Напротив Праги Ханжонков открыл электротеатр. 1909 год. Архитектор Благовещенский. Перестройка 1912-1913 годы архитектор Шехтель, сейчас кинотеатр художественный. Существовала задумка возвести на площади большой культурно-просветительный комплекс «Спорт-Палас», но ее не осуществили из-за войны 1914-1918 годов. Сквер по левую сторону от кинотеатра разбит в 1944 году на месте дома, разрушенного немецкой бомбой. В 1930-е годы площадь расчистили от строений и заасфальтировали. В 1964 году по ней устроили транспортный тоннель. Неоформленная архитектурно площадь выглядит утилитарным транспортным проездом. Никитский бульвар Никитский бульвар с 1950 по 1993 годы Суворовский бульвар начинается от площади Арбатские ворота и идёт к площади Никитские ворота, устроен после 1812 года. Начало бульвара с его гостиницей начало XIX века в 1960-е годы было поглощено транспортным тоннелем, поэтому нумерация владений начинается с номеров 5 и 6. Почти все владения по внутренней стороне, как следует из переписки 1826 года, принадлежали знати. Номер 8А, начало XIX века, перестройка 1877 года, архитектор Вивьен, сейчас центральный дом журналиста. Графини Головкиной Номер 8 1820 -е годы, перестроен в 1889 и 1930-1940 -е, -е годы, княгини Голицыной. В нем впоследствии жила певица Нежданова, а с 1918 по 1930 -е годы размещалось издательство братьев Собашниковых. Городская усадьба номер 12а. Лунину, главный дом начала 18 века. 1787 год. Архитектор Назаров. Перестройка дома и усадьбы для Лунина. 1818 и 1822 годы. Архитектор Жильярди. С 1821 года усадьбу Лунина занимал коммерческий, затем государственный банк. А с 1984 года — Музей искусства народов Востока. Сейчас — Государственный музей Востока. На нечётной стороне сохранились дом номер 77А, усадьба Плохого, позднее Талызина, графов Толстых. 1752 год, перестройки 1804-1808 годы, 1820 годы, сейчас Мемориальный музей Гоголя, проведшего у Толстых последние годы жизни, и перестроенный дом номер 11. Дом княжон Голицыных, 1820-е годы, достройки 1834 год, 1846 год, 1884 год. Во дворе дома номер 77А в 1959 году установлен памятник Гоголю работы скульптора Андреева. До 1952 -го года стоявший на Арбатской площади в начале Пречистенского бульвара Фасад отмечен серой гранитной доской с бронзовым барельефным портретом писателя. 1952 год, скульптор Рудаков. Фронт застройки этой стороны в основном образован многоэтажными домами начала XX века. Номер 5, 1913 год, архитектор Стиженский, надстройка 1940 год. Номер 13. Дом общества распространения практических знаний между образованными женщинами. 1910 год. Архитектор Кайзер. Номер 15. 1911 год. Архитектор Гребенщиков. И советского периода. Номер 9. Дом глав Севморпути. 1936-1937 годы. Архитектор Йохелес. Дома с 17 по 23 годы. 1971 год, архитектор Акопов, номер 25, дом работников табачной промышленности, 1928 год. На фасаде дома номер 9 установлены две доски в память о живших там полярниках. Ушакове из серого и красного гранита с барельефным портретом, 1965 год, скульптор Кураев, архитектор Шатилова, и Белоусове. Бронзовый скульптурный портрет на консоли с текстом на свитке. Скульптор Неймарк, архитектор Голубев. На четной стороне многоэтажным домам вторит дом номер 12. 1914 год, архитектор Нилус, достройка 1920 года. Никитские ворота. Площадь Никитские ворота — сформировалась в конце XVIII – начале XIX веков на месте Никитских ворот Белого города. На нее выходят Никитские и Тверской бульвары и улица Малая Никитская. Большая Никитская улица пересекает северную сторону площади. Основными градостроительными акцентами площади служат церкви святого Феодора Студита, Никитский бульвар номер 25А и Большого Вознесения, улица Большая Никитская номер 38. Церковь Святого Феодора была собором монастыря, основанного для патриарших слуг на плацдарме у ворот Белого города, 1620-е годы. Дом номер 25 по Никитскому бульвару, 1928 год, отгородил храм от бульвара. Расчистка территории при реставрации в 1980-е годы открыла вид на церковь с площади. Тверской бульвар. Тверской бульвар идет от площади Никитские ворота до Пушкинской площади, открыт первым из московских бульваров, архитектор Карин. Стал излюбленным местом прогулок аристократии, что и обусловило репрезентативный характер его застройки, во многом сохранившийся до наших дней. В дом номер 7, возведенный в 1882 году архитектор Загорский, вошли два выходившие на бульвар Флигеля усадьбы князей Голицыных главное здание которой сохранилось в глубине двора. Дом номер 11, особняк Звягинцева, 1830-е годы перестраивался во второй половине 19 XIX – начале XX веков, сейчас занимает музей-квартира Ермоловой. На фасаде в 1953 году установили мраморную доску с барельефным портретом актрисы, скульптор Жиренков. Дом номер 13 – усадьба Голохвастова, начало XIX века, перестроенная в 1949-1952 годах для стройбанка СССР, архитекторы Таранов, Брещ. К концу XVIII – началу XIX веков относится особняк номер 14, впоследствии неоднократно перестраивавшийся. В этом доме жили писатель Иванов и артист и режиссер Михойлс. Под номером 15 – Числятся два здания, выстроенные в 1970-е годы в формах начала XIX века. В начале 19 века построены дом осташевского и усадьба Гарчиковой. 1834 год, перестройка 1901 год, архитектор Шехтель. На фасаде дома номер 20 Конец XVIII века. В 1958 году установлена мраморная доска в память о членах Союза рабочей молодёжи Жебрунове и Барболине, погибших при взятии дома градоначальника в 1917 году. В бывшей усадьбе Дмитриева-Мамонова конец XVIII – начало XIX веков неоднократно перестраивалась. Современный фасад. 1930 год. Архитекторы-братья Стенберг. С 1914 года располагался Камерный театр «Перестройка архитектора Киселёв», а с 1950 года — Драматический театр имени Пушкина «Интерьеры реставрация 1980-х годов». Здание под номером 24 и 26, северный флигель и главный дом усадьбы Римского Корсакова, конец XVIII – начало XIX веков, перестройки 1841 год, 1890 год. С 2002 года производится полная перестройка усадебных строений во владении номер 26. Дом номер 25 относился к усадьбе Яковлева, дяди Герцена, первая половина XVIII – начало XIX веков. Перестройка, 1882 год, архитектор Каминский. В главном доме усадьбы родился Герцен. С 1920 года здесь размещалось издательство «Братьев Гранат». С 1933 года — Вечерний рабочий литературный университет, затем Литературный институт имени Горького. Во флигелях жили Платонов, Иванов, Мандельштам, Соболев. В 1920 году — на доме установили доску-медальон с барельефным портретом Герцена. Скульптор Андреев перенесена на пилон ворот. А в 1959 году во дворе открыли памятник Герцену. Скульптор Мильбергер, архитектор Сапегин. В конце XIX – начале XX веков в застройке бульвара, особенно его четной стороны, появляются доходные дома. Дом Ярославской мануфактуры, номер 6, 1903 год, архитектор Мейснер. С 1906 по 1917 годы в нем размещалось издательство братьев Собашниковых. Дом номер 8, 1910 год, архитектор Лазарев. Дом номер 9, 1906 год, архитектор Кондратенко, с установленной в 1968 году гранитной доской в память о жившем здесь старейшем деятеле Компартии Пятницком. Дом номер 10, 1908 год, архитектор Лазарев, старое здание ТАСС. На его фасаде в 1965 году помещена мраморная доска с фамилиями сотрудников агентства погибших в 1941-1945 годах, дом номер 19. 1870-е годы архитектор Мартынов надстроен в 1939 году, в котором жил Куников. Дом номер 12 построили в 1891 году для Нижегородско-Самарского банка, архитектор Быковский. В советский период в начале и конце бульвара поднялись многоэтажные дома. Дома номер 1, 1949 год, архитектора Кислова, Селиванов. И номер 28, дробь 17, 1939 год, архитектор Мордвинов, где расположен музей-мастерская скульптора Канёнкова. Бронзовая доска с его барельефным портретом работы скульптора Левицкой и архитектора Белопольского установлена в 1974 году. Дом номер 13, стройбанк СССР. В 1967 году отмечен мраморной доской с фамилиями работников, погибших в 1941-1945 годах. Новое издание «ТАСС». Номер два. дробь 28, 1976 год, главный архитектор Егерев. имханта Номер 22, 1973 год, архитекторы Кубасов, Маргулис, Улешов. Сохранили первоначальный масштаб застройки. Начало бульвара отмечено памятником Тимирязеву. 1923 год. Скульптор Меркуров, архитектор Осипов. В конце бульвара с 1880 по 1950 годы стоял памятник Пушкину, скульптор-опекушин, архитектор Богомолов, ныне украшающий Пушкинскую площадь. В 1967 году в конце бульвара установили памятник первой баррикаде, гранитный куб с надписью «Архитектор Гальперин». Зеленые насаждения бульвара обновлялись после войн 1812 и 1941-1945 годов. Уцелел дуб напротив дома номер 14, росший у вала Белого города еще до устройства бульвара. В 1946 году бульвар перепланировали архитектор Долганов и установили чугунную ограду архитектор Луцкий. В 1971 году снесли квартал по нечетной стороне в конце бульвара. На его месте разбили сквер. В находящемся рядом со сквером доме номер 29 был открыт первый в Москве ресторан «Макдональдс». На Тверской бульвар с внутренней стороны кольца выходит шведский тупик. С внешней улица Малая Бронная, Богословский и Сытинский переулки.